Произведено в фотографических снимках и антропометрических измерениях 1055 преступников и проведено знаний о преступлениях 997 и проступках 298. По мере усиления деятельности сыскного отделения все учреждения стали обращаться к нему непосредственно с множеством разного рода требований, касающихся розысков. Полагаем, что этот исторический документ также заслуживает особого внимания, поэтому продолжим его цитирование. «Таким образом, из прежде существовавшего сыскного стола, в котором... Велось только две книги «Настольный реестр» и «Алфавит преступников». В самое короткое время создалось значительное сыскное отделение, не уступающего по своему благоустройству ни одному из образцовых сыскных отделений, а между тем средства на его содержание и личный состав должностных лиц оставались те же, что и прежде». Когда не было и десятой доли той сыскной и чисто канцелярской работы, какая падает теперь на сыскное отделение, которое всей тяжестью ложится на заведующего сыскной частью и двух прикомандированных к нему состоящих в штатах городской полиции, получающих содержание по 35 рублей в месяц». Они работают до полного переутомления, проводя ежедневно по 16-18 часов, они нередко и круглые сутки за производством обысков и дознаний. Никто из них не воспользовался за все лето суточным отдыхом от своих тяжких трудов, но, тем не менее, лежащие на них обязанности оказываются невыполнимыми даже в половинном размере. Считаем, что историческое свидетельство сложности и важности выполняемой работы сыщиками Киевской сыскной части, или, как ее называл Трепов, сыскным отделением, существование организационных проблем и прочее должно вызвать интерес, в особенности у оперативных работников правоохранительных органов, для осмысления и понятия ими исторических истоков и корней своей благородной и опасной но всегда нужные государству и обществу вечной профессии сыщика. Итак, продолжим цитирование данного письма. Лично у самого заведующего сыскной частью остаются неоконченными в производстве несколько весьма важных дознаний по уголовным преступлениям, убийству, браунис, тайных поджигателях, оперировавших в Киеве в продолжении более трех лет и уничтоживших сотни застрахованных домов, а шайки подделывателей ремесленных свидетельств и прочее. Успешному окончанию каковых дознаний препятствует неимение достаточного числа чиновников, которые могли бы помочь им в этом трудном деле. От прикомандированных же к сыскной части городовых Трудно ожидать существенной пользы, так как сыскное дело требует людей вполне развитых и добросовестных, и таким людям необходимо платить содержание не менее 35-40 рублей в месяц, на жаловании же в 19 рублей 16 копеек, получаемые городовыми, невозможно привлечь людей, соответствующих означенному делу, сопряженному с риском, своим здоровьем и даже жизнью. Сравним все это с реалиями сегодняшней действительности, и, к сожалению, можно отметить, что история повторяется, которая так и не научит тех, от кого зависит решение материального и технического обеспечения оперативных подразделений органов внутренних дел. В заключение Трепов предлагал. Для усиления сыскной части рекомендировать в распоряжении заведовающего сыскной частью еще четырех околоточных надзирателей к исполнению чего и сделать распоряжение. Но мера эта является далеко недостаточной. И современные условия жизни города Киева для борьбы с прогрессирующей преступностью требуют более существенной меры, каково и является разрешение в благородном смысле давно назревшего вопроса об учреждении здесь особой сыскной полиции.